Глава 18 Час спустя встреча анонимных алкоголиков закончилась, и Кейт увидела сообщение от Джейка, в котором он говорил, что его пригласили в кино и что они созвонятся в другой раз. Уже во второй раз он отменял их разговор. Когда она ехала назад по набережной, погода была ужасной, и ей не улыбалось возвращаться в холодный пустой дом. Кейт увидела молодого человека, сидящего на волны отбойной стене рядом со зданием университета. Когда она проезжала мимо, а стену ударила волна, и в двадцати футах от парня взметнулись брызги. Кейт узнала Тристана. «Что ты тут делаешь?» — спросила она, останавливаясь на обочине. Она вылезла из машины и поспешила к нему. Поднялась еще одна волна и окатила парня. Внизу был высокий обрыв к каменистому пляжу. — Тристан, какого черта ты творишь? — закричала она. Он повернул голову, и ему потребовалось мгновение, чтобы узнать ее. — Ты что, пьян? Кейт увидела внизу чернильную поверхность моря, и на сей раз они промокли с ног до головы, когда волна ударилась о бетонную стену. Кейт оттащила Тристана назад и сумела удержать его. Он, казалось, пришел в себя. Его руки были ледяными, они оба вымокли насквозь. «Тристан, что происходит?» Его лицо исказилось, и он зарыдал. Громко захлебываясь, видеть его таким для Кейт оказалось потрясением. «Все в порядке», — проговорила она, наклоняясь, чтобы обнять его. Еще одна волна ударила в стену и хокотила брызгами. «Пойдем. Машина рядом». Пока они шли к машине, он не переставал всхлипывать. Кейт помогла ему забраться внутрь и нашла пару старых покрывал. Несколько минут они просидели в тишине, пока он потихоньку не успокоился. «Это было в новостях про Магдалену», — подал голос Тристан. Он рассказал ей о снимках с камер видеонаблюдений, а потом начал объяснять, что он собирался кого-то навестить. Он снова не выдержал. «Почему это так трудно? Почему я просто не могу быть нормальным?» Всхлипнул он. «Я никому не говорил, но я больше не выдержу». Он опустил голову, не в силах смотреть в глаза, нижняя губа дрожала. Кейт взяла его за руку. «Трестан, думаю, я знаю, о чем ты». «Это нормально и не имеет никакого значения», произнесла Кейт. Она сжала его ладонь. Парня всего трясло. «Разве от произнесенной вслух правды «Станет хуже», — последовала долгая пауза. «Я гей», — прохрипел он и снова откашлялся. «Я гей», — Схлипы стали громче. «Все в порядке. Это не важно. Ты меня слышишь?» Кейт потянулась, чтобы обнять его и чувствовала, как его плечи и грудь тряслись от рыданий. «Это не важно», — повторила она, ненавидя весь мир за то, что Трестан так к себе относится. Он глубоко вздохнул. как будто впервые за много месяцев задышал полной грудью. Кейт нашла ему салфетку, и он высморкался. «Кажется, ты не удивлена», — заметил он. Его глаза все еще были красными, но он уже успокоился. «У меня были сомнения. Я никогда не видела, чтобы ты интересовался девушками, хотя выбор у тебя большой. На факультете полно девчонок, которые многим бы пожертвовали за свидание с тобой». Моя сестра выходит замуж, и она ведет себя так, будто случится катастрофа, если я не приведу на ее свадьбу девушку. — А ты не можешь привести парня? — Тристан посмотрел на Кейт. — Она никогда мне этого не простит. — Тристан, не хочу говорить плохо о Саре, но это твоя жизнь. Ты такой, какой есть. Кейт, она неплохая, просто другая, и думает по-другому, как и ты, и я. «Мы все разные. Таков мир? Когда ты понял, что тебе нравятся парни?» Когда мне было тринадцать. Я смотрел фильм «Привидение», и там была сцена в самом начале, когда Патрик Суэйзи и его друг сняли рубашки и ломали стену вместе с Дэми Мур. Я лично не был знаком с геями, когда рос, и по мнению моей семьи и старых друзей быть геем не очень хорошо. Тристан. В мире миллионы геев. И это совершенно нормально. Меня сводит с ума, что ты чувствуешь себя обязанным объявить мне, что предпочитаешь парней. Какая чушь? Значит, ты собирался на свидание с парнем и попал на камеру видеонаблюдения? Он кивнул. Днем раньше мы встретились на пляже, когда он выгуливал собаку. И мы разговорились, обменялись номерами, он пригласил меня к себе. но «Ну, ты понимаешь? Кейт кивнул. Я вышел из квартиры около часа ночи и отправился к нему, сдрейфил. обошел квартал, потом пришел обратно, во второй раз я все-таки постучал в дверь и просидел в гостях до половины пятого утра, а потом вернулся домой. Ладно. Он симпатичный? Очень. Как его зовут? Алекс. Он начинающий художник. Длинные темные волосы, красивые карие глаза. Кейт была так рада, что Тристан не стеснялся с ней разговаривать об этом. — Как думаешь, вы еще встретитесь? — Не знаю. «Он не спал?» «Да?» «Там был и его сосед». «Ты ничего не подумай», — быстро добавил он. «Он работает по ночам, художником. Мы выпили по чашке чая, потом я ушел». Они должны сообщить полиции, почему ты оказался там. «Не понимаю, почему бы им не...» «О, Боже!» «Я должен рассказать царе и Гэри». «Думаю, ты вздохнешь с огромным облегчением, когда они все узнают». А что если Сара меня возненавидит? Или ей это не понравится? Если она тебя возненавидит, то это ее проблема, а не твоя. Если она готова избегать брата только потому, что он не соответствует ее взглядам, то ей же хуже. Трестан уставился в окно и устало кивнул. Ты ведь не собирался прыгать с этой стены, правда? Он пожал плечами. В тот момент меня очень прельщала идея, Быть смытым волной. Я слышал, что тонуть не так уж и страшно. Когда я начинала работать в полиции, то являлась женщиной-констеблем. Так тогда называли женщин-полицейских. Меня вызвали в Уэст-Норвуд, в Южном Лондоне. Шел сильный ливень, и ребенок дурачился в ручье возле кладбища. Внезапно хлынул поток воды, и его отнесло к ливневой канализации, где его рука застряла в решетке. Кесть распухла, и ребенок оказался в ловушке. Я добралась туда, когда вода уже поднималась. Мы вызвали скорую, но она приехала недостаточно быстро. Я пыталась освободить его, но в итоге лишь беспомощно смотрела, как вода смыкалась над его головой. Я попыталась дать ему воздух, но поток несся так быстро. Я видела его лицо, когда он тонул. Трис. Умиротворенным он не выглядел. «Не нужно лишать себя жизни только за то, что любишь мужчин, а не женщин. Ты меня слышишь?» Тристан помолчал и кивнул. «Что же мне делать?» «Ты должен рассказать все своей сестре, а завтра нам нужно поговорить с полицией и разобраться во всей этой истории с камерами видеонаблюдения. Мы же не хотим, чтобы это отвлекло их от выяснения причины исчезновения Магдалены».